Глава 99 Филипп стал закладывать одежду. Он урезал расходы, питаясь только два раза в день. Утром он завтракал и в четыре часа ел хлеб с маслом, запивая его чашкой какао, с таким расчетом, чтобы не чувствовать голода до утра. Но часам к девяти вечера он бывал так голоден, что приходилось ложиться спать. Он подумывал занять денег у Лоусона, но его удерживала боязнь получить отказ. Наконец он решился попросить у него пять фунтов. Лоусон одолжил их с удовольствием, но сказал при этом, «Только, пожалуйста, верни через недельку, ладно? Мне надо расплачиваться с мастером за рамы, а я как раз сижу без гроша». Филипп знал, что не сможет вернуть долг. Мысль о том, что подумает о нем Лоусон, так его мучила, что через несколько дней он принес деньги обратно, даже не притронувшись к ним. Лоусон шел обедать и пригласил его с собой. Филипп столь обрадовался настоящей пище, что с трудом ее глотал. По воскресеньям он всегда мог рассчитывать на хороший обед у Ательни, но он так и не решился рассказать им, что с ним стряслось. Они считали его человеком обеспеченным и Филипп боялся, что, узнав правду, они станут хуже к нему относиться. Хотя он всегда был беден, ему и в голову не приходило, что человек может жить впроголодь. С людьми его круга никогда ничего подобного не случалось. Он испытывал теперь такой жгучий стыд, словно заразился дурной болезнью. Положение, в котором он очутился, было для него... Полной неожиданности, он так растерялся, что машинально продолжал посещать больницу, ничего другого он не мог придумать. В душе он питал смутную надежду, что дела его как-нибудь поправятся. Ему просто не верилось, что все это правда. Филипп вспомнил, как в первый год пребывания в школе ему часто казалось, что его жизнь — это только сон. Вот он проснется Я, кажется, снова дома. Но вскоре он понял, что через неделю останется без гроша. Нужно было немедленно попытаться найти какой-нибудь заработок. Если бы у него был диплом, он мог бы пойти на войну, несмотря даже на хромоту. Там была большая нужда в медиках. Не будь он калекой, он мог бы поступить в один из беспрерывно формировавшихся добровольческих кавалерийских полков. Он пошел к секретарю медицинского института и попросил порекомендовать его репетитором к одному из отстающих студентов, но секретарь не подал ему никакой надежды. Филипп читал объявления в медицинских журналах, он предложил свои услуги в качестве недипломированного ассистента владельцу амбулатории на Фуллэм-Роуд. Когда Филипп к нему явился, он заметил, что врач покосился на его хромую ногу, Филипп не успел рта открыть, как тот ему объявил, что у него недостает опыта. Филипп понял, что это только отговорка. Врач не хотел брать ассистента, которому трудно двигаться. Пришлось искать другого заработка. Он знал французский и немецкий, рассчитывал, что можно найти конторскую работу. Как не тяжело ему было, он пошел на это, стиснув зубы. Ничего другого ему не оставалось. Он слишком рабел, чтобы самому ходить по объявлениям, и написал несколько писем. Однако у него не было ни опыта, на который он мог бы сослаться, ни рекомендаций. Он понимал, что его знание языков не распространяется на область коммерции. Деловые термины были ему неизвестны. Он не умел ни стенографировать, ни печатать на машинке. Он по неволе пришел к заключению, что положение его безнадежно. Мелькнула мысль написать поверенному, который был душеприказчиком его отца, но Филипп так и не мог заставить себя взяться за перо, ведь он продал закладные вопреки его совету. Он знал от дяди, что мистер Никсон его всячески осуждает. Годичное пребывание Филиппа в бухгалтерской конторе убедило поверенного, что он лентяй и рохля. «Лучше подохнул с голоду», — пробормотал Филипп сквозь зубы. Изредка он помышлял о самоубийстве. Достать какому-нибудь яда в больничной аптеке было нетрудно. Его тешила мысль, что он на худой конец у него всегда. Остается эта возможность. Но всерьез о самоубийстве он не думал. Когда Милдред бросил его ради Гриффитса, он испытывал такие страдания, что хотел умереть, лишь бы от них избавиться. Сейчас умирать ему не хотелось. Он вспомнил утверждение ночной сиделки из своей палаты, будто люди чаще кончаются самоубийством из-за денег, чем из-за любви, и усмехался при мысли о том, что является исключением из этого правила. Ему только очень хотелось... Поговорить о своих невзгодах. Но он не мог заставить себя кому-нибудь открыться. Его мучил стыд. Филипп продолжал искать работу. Он не платил за комнату уже три недели, объяснив домохозяйке, что получит деньги к концу месяца. Она промолчала, но зловеще поджала губы. В конце месяца она спросила, не уплатит ли он сколько-нибудь в счет долга чувством мучительного стыда он заставил себя ответить, что не может, но обещал, что напишет дяде и, безусловно, расплатится в будущую субботу. «Что ж, надеюсь, вы заплатите, мистер Керри. Мне ведь тоже пора вносить арендную плату, и я не могу залезать в долги». В ее голосе не было злобы, но в нем звучала решимость, которая его пугала. Помедлив, она добавила... «Если вы не заплатите в будущую субботу, мне придется пожаловаться секретарю института». «Ладно, все будет в порядке». Она посмотрела на него, оглядела голые стены комнаты, а потом сказала, как будто, между прочим, словно это было самой естественной вещью на свете, «Внизу у меня сочное жаркое». «Если хотите, спуститесь ко мне на кухню, я охотно угощу вас обедом». Филипп покраснел до корней волос и с трудом проглотил подступивший горло комок. «Большое спасибо, миссис Хиггинс. Я совсем не голоден. Как угодно». Когда она вышла из комнаты, Филипп бросился на кровать, он изо всех сил стиснул кулаки, чтобы не разрыдаться.